675. -е. Гуру. Это хорошо, когда приходится записывать мысли, противоречащие своим собственным. Значит, их источник иной. Вот хочется жаловаться, а жаловаться нельзя. Или посетовать на свою судьбу этого тоже. Или оправдать себя в неисполнении указа. Учитель хочет одного оболочки ученика а другого. Возникает конфликт. Что возьмет перевес, это воля решает. И решив, последствия решения берет на себя. Нет для ученика действий нейтральных, и все имеет значение.